Глава седьмая. Материки и айсберги. Многое пережил Бишоп Рок с тех пор, как не стало Птии. Климат на земле теплел, и океан становился солонее. Исчезали древесные хвощи и гигантские папоротники. Рептилии завоевывали пространство, достигая невероятных размеров и веса в сотню тонн. Порой остров видел их вдалеке. Они проплывали мимо небольшими группами, высовывая из воды безобразные морды. Чудовища пугали Биша, и одновременно завораживали. Юрский период заканчивался, и наступал меловой, время Великого Мора. Холодало, вымирали морские ящеры, растительноядные и хищные динозавры. Рождались млекопитающие, теплокровные и беззубые птицы – летающие и нелетающие. Все они эволюционировали, увеличиваясь в размерах и приспосабливаясь к жизни в воздухе, воде и на суше. Настоящим гигантом был мастодонт пятиметрового роста. Парнокопытные, грызуны, насекомоядные – Зайцеобразные расселялись по континентам. В растительном мире господствовали цветы и хвойные. Одной весной появились они и на острове, преобразив бишоп -рок» до неузнаваемости. Кайнозойская эра, эпоха насекомых и саван сменяла мезозойскую, принося с собой череду катастроф. Двигалась земная кора, извергались вулканы, сооружались новые цепи гор. Дрейфовали материки, и между ними появлялись современные океаны. Сверх новые звезды взрывались вблизи Млечного Пути перемещая земные полюса. Наступало оледенение. С лица земли исчезли все животные крупнее крокодила, а уцелевшие оказались в совершенно новом для них мире. На полюсах образовывались ледовые шапки. Ледниковый щит покрыл Антарктиду. Вблизи Биша Прока дрейфовали айсберги. Мигрировали и вымирали древние хищники, рождались мамонты и саблезубые тигры. Биш тоже чувствовал, как резко похолодало. Скованный льдами, теперь он был абсолютно одинок. Предки дельфинов пропали, и говорить он мог лишь с луной. Именно она как-то ночью поведала Бишу, что скоро настанет удивительное время, невиданное доселе на земле. Впоследствии это время ученые назовут антропогенным периодом. Однажды в степях и редколесьях появятся первые предки человекоподобных приматов. А позже в Африке родится прямоходящий Австралопитек. Он станет прапрадедушкой древнего человека. Так выйдет, что остров вскоре познакомится с ним.